Глава шестьдесят вторая. Донгли будь уверен, завтра я пойду вместе с тобой и добьюсь справедливости. Я заставил его из себя заняться медитацией, поэтому мы довольно быстро вошли в землю мечтаний. Завтра я буду говорить от его имени. Рано утром, как только я и Донгли проснулись, мы решили приступить к физическим тренировкам. В этот момент появился учитель Вень и остановил нас. Сегодня я даю вам выходной, отдохните как следует. Сказав это, он развернулся и ушел. Донгли и я смотрели друг на друга с удивлением. Мы оба понимали, что учитель Вень дал нам этот выходной для того, чтобы взять реванш. Отлично. Я немедленно заставил Донгли сменить свою одежду. Таким образом, мы могли пойти и отомстить той группе презренных людей. «Директор!、Э, старший директор тут?» – раздался знакомый голос. Я быстро выбежал посмотреть на его владельца. Им был тот стражник, что привел меня сюда. Я улыбнулся. «Старший брат-стражник, какие дела вас сюда привели? Я думаю, что учитель отправился на осмотр академии». Ах, это ты, Джангун. Ничего хорошего не произошло. Случилось что-то плохое. Герцог Бициджу привел с собой несколько старейших графов. Они требуют аудиенции у директора. Похоже, надвигается что-то страшное. Они привели с собой будущее поколение своего клана. В общей сложности сотня или около того человек. Их непрекращающиеся крики с требованиеми. Постепенно расталкивают стражников, сказал он, запыхавшись. Стражник выглядел очень обеспокоенным. А? Невозможно. Мы же даже не вышли, чтобы отомстить. Неожиданно, что они решили явиться, чтобы отомстить нам самим. Несмотря на то, что я был в бешенстве из-за этого, я спокойно произнес: "Старший брат, стражник, сначала пойди в академию и найди учителя Вэнь." А я вместе с Донгли отправимся к воротам и осмотримся. Со скоростью молнии мы прибыли к воротам академии. Черт, тут действительно было шумно, словно на рынке. Большая группа людей толпилась около ворот. Донгли потянул меня за ухо и прошептал: «Джангун, смотри, те, что спереди, там есть те, с кем я столкнулся вчера». Про себя я подумал: младший брат, ты реально ударил их? Все, кто пострадал, были детьми правительственных чиновников. Сейчас было бесполезно говорить что-либо. Я подошел вместе с Донгли, он молчал, поэтому я взял на себя инициативу и крикнул: "А ну все замолкли! Что случилось? Что вас беспокоит? Что вы тревожите Академию рыцарей?" Раздутый жердяй, который не мог идти еще медленнее, подошел и спросил. «Кто ты такой? Передай своему директору, чтобы он вышел поговорить. Я Бициджу». Несмотря на то, что он был очень толстым, по сиянию его глаза я понимал, что он непростой человек. Я вежливо сказал. «Здравствуйте, старейшина Герцег. Я студент этой академии». Приведя такое количество людей к воротам академии, боюсь, вы совершили большое нарушение. Когда директор Вень будет удовлетворен, он выйдет. Не могли бы вы подождать около обочины? Он наморщил лоб и нахмурился. И из какого ты клана? Я никогда раньше не видел тебя. Ты простолюдин? Я кивнул. Верно, я рожден простолюдинами. Не дожидаясь того, как я закончу говорить, он перебил меня. Так получается, ты всего лишь смиренный человек? У тебя нет права говорить со мной. Отойди в сторону. Услышав его слова, я сразу же разгневался. Что не так с простолюдинами? Разве простолюдины не являются людьми? Разве сейчас только дворяне считаются людьми? Без нас, простолюдинов, что бы вы дворяне ели и пили? Разве не из-за ваших предков ваше имя имеет такой вес в обществе? Что в этом такого удивительного? Я не уйду в сторону. Что вы сделаете мне? Мои слова заставили простолюдинов выдохнуть их обиды. Они и так достаточно долго страдали от издевательств со стороны дворян. Донгли, стоявший позади, постоянно оттаскивал меня. Позже я узнал, что снобизм бицеджу невероятно велик. Мои слова явно привели его в бешенство. О, хорошо. Грязный крестьянин осмелился выступить против меня. Припадайте ему урок. Это городская зона. Можете ему плевать на это. Мы должны найти пустынный район вдали от города. Но он прежде времени напослал своих людей, чтобы побить меня. Его подчиненные поняли намерение своего босса и были готовы покалечить меня, чтобы унять его гнев. Что ты осмелился сделать? Это Академия рыцарей. Мы не потерпим устраиваемый вами беспорядок. Мало того, что появление Донгли препятствовало возможности избежать неприятностей, так ко всему прочему он лишь накликал биту. Из толпы людей, приведенных герцогом, раздался крик: "Это был он! Это он вчера ударил нас!" Бицеджу посмотрел на Донгли и яростно сказал. Так это ты ударил моего сына. Хм. Я подарю вам уродливую смерть. Взять. Окружите их для меня. Не позвольте им сбежать. Прихвостней бицеджу сразу же окружили нас. Наша текущая ситуация была далека от благополучной. Я почувствовал, что Донгли немного отступил и спокойно сказал ему: чего ты боишься? Ты забыл, что я магистр? Мои слова значительно увеличили доверие до Англии, чего можно было бояться, когда ты с магистром. Даже если бы вы дрались, проиграть практически нереально. Словно вода в ведре. Мы были окружены тремя рядами людей, которых окружили еще три ряда людей. Вам не стоит быть такими осторожными. Мы всего лишь пара детей. Толстый герцог отдал приказ: вперед. «Арестуйте их для меня!» Кажется, он хочет использовать свое имя, чтобы наказать нас. Несмотря на то, что множество людей было возмущено поведением дворян по отношению к простолюдинам, Битц и Джу с его большим количеством людей, они не смели возражать. «Кто осмелится попробовать?» Я действительно был в ярости. Мой характер всегда заставлял меня избегать конфликта. Возможно, поскольку моя текущая сила была велика, а также потому, что они слишком долго запугивали нас, мое терпение было на пределе. Я решил, что больше не буду убегать, но вместо этого устрою бой не на жизнь, а на смерть. Я тайно зачитывал заклинание, чтобы защитить нас Тонглей. Слой слабого белого света, словно кольцо, обернулся вокруг нас. Все, кроме Донгли, подумали, что это был боевой дух, но на самом деле это было моё заклинание, божественное сияние. Бицеджу был удивлен и про себя подумал, что эти двое действительно сильны. Неудивительно, что они ударили его сына. Хорошо, что я привёл столько людей. Все вместе я не верю, что они могут блокировать вас всех. Истинное бесстыдство. «Ты должен использовать так много людей, чтобы победить нас», – с презрением произнес я. Услышав мои слова, большинство людей, которых привел битцы, прекратили свое наступление. По всей видимости, они до сих пор ценят свою честь. Рыцарский дух глубоко укоренился в их сознании. Таким образом, все будет намного проще. Я начал зачитывать заклинания «Святая». О великие элементы света, друзья мои, я прошу вас, выпустите бесконечное сияние. Это атакующее заклинание магии света пятого уровня. Его визуальный эффект был устрашающим для других людей, даже если его атакующий потенциал невелик. Как только я закончил зачитывать заклинание, из моего тела вырвался белый свет, покрывая диапазон пятьдесят метров. Бандиты, приближавшиеся на десять метров, также далеко были отброшены. Некоторые из более слабых их представителей получили тяжелые травмы. Я холодно фыркнул: "Тот, кому надоело жить, может без стеснения подходить. Давайте посмотрим, сможем ли мы, братья, навести порядок в этой куче мусора". Присутствующие не смели двигаться. Бейцы, видя, что ситуация вышла из-под контроля, колеблясь, подошел к передней части толпы. Его тонкие маленькие глаза на пухлом лице превратились в маленькие щелочки. «То, что ты только что использовал, было магией?» «Хорошо, сорванец. Кажется, я тебя недооценил. Я позволю взглянуть на мою силу. Знай, мой статус герцога — непростое совпадение». Как только он закончил говорить, я почувствовал, что давление на меня стало увеличиваться. Низкорослый герцог испускал величие, доходящее до небес. Это было просто немыслимо. Не говорите мне, что он может быть. Слова герцога подтверждали мои опасения. Он с гордостью произнес: «Я думаю, что ты, опираясь на мою внешность, не ожидал, что я являюсь...» Сияющим рыцарям, не так ли, Вексуид? Сила не ограничивается одной лишь внешностью.